Профанация сакральных понятий эзотеризма на Западе. 23 июня 38. Следует проявить крайнюю бережность к священным понятиям, легкомысленное к ним отношение недопустимо. Можно безошибочно определить степень духовного развития по такому отношению. Самомнительность же или самонадеянность, как вы знаете, Есть наибольший камень преткновения в духовном продвижении. Сейчас больше, чем когда-либо понимаю я всю замкнутость и нежелание просвещенных восточников обсуждать с европейцами свои сокровенные писания и делиться с ними своими знаниями. Даже мне тяжко читать и наблюдать, с какой развязностью западники толкуют о самом высоком, самом священном и сокровенном. Все тысячелетние накопления Востока сводятся или приравниваются ими к какому-то школьному предмету, который может быть изучен каждым в кратчайший срок, и при этом непременное условие — внутренняя чистота — совершенно не принимается ими в расчет. И так как результаты при таком отношении, конечно, не могут проявиться, то разочарование наступает с такой же быстротой и потому все достижения великих йогов древности объявлены или несуществующими, или фокусами. Но есть и такие, и, может быть, они самые вредные, которые присваивают себе название «суами» или учеников того или иного йога и прозрачно намекают о якобы приобретенных ими необыкновенных силах – но которые они не могут демонстрировать, ибо приняли обета также из опасения повредить неподготовленные организмы своих последователей. В современной транскрипции с вами, с вами. Как всегда, чем ярче явление, тем гуще тьма вокруг него. Много самого темного вокруг светлых достижений Востока. И так по степени проявленной развязности — В обращении с высокими понятиями следует судить о духовной нищете.